Висман Герман Вильгельм, 1853-1905. Немецкий путешественник по Африке дважды пересек экваториальную Африку с запада на восток. В 1880 году африканское общество в Германии отправило в Луанду экспедицию с заданием основать там постоянную станцию, которая могла бы послужить опорной базой для последующего проникновения на север и восток. Руководство экспедиции было возложено на уже побывавшего в государстве Муат-Ямво пауля поги Спутником его стал 27-летний лейтенант Герман Вильгельм фон Висман, который до случайного ресторанного знакомства с Погге даже не помышлял об Африке и уж, конечно, не подозревал тогда, что станет одним из виднейших исследователей бассейна реки Конго. Погге и Висман прибыли в Луанду в январе 1881 года. Вскоре они были в Маландже и в июне выступили оттуда в Кимбунду, Путь из Кимбунду в Мусумбу, однако оказался отрезанным из-за охватившей государство Лунда межплеменной войны. Ввиду этого путешественники изменили свой первоначальный план и направились из Кимбунду на северо-восток и север. Следуя большей частью вдоль левого берега Чикапы, они проследили эту реку до места ее впадения в Касаи. По ту сторону Касаи открывался путь в еще совершенно неизвестную европейцам область. Форсировав реку, Поге и Висман двинулись на восток через водораздел между Касаи и ее правым притоком лулува Спустившись в долину лулувы путешественники прибыли в область расселения народа Башиланге, Бена-Лулуа, принадлежащего этнической группе Балуба. Могущественный вождь Башиланге Каламба Мукенге не только оказал им самый радушный прием, но и вызвался сам сопровождать их со своими воинами в дальнейшем путешествии. В декабре 1881 года Поги и Висман с большим отрядом выступили из резиденции Мукенге на восток. и вскоре достигли озера Мукамба, Мункамба. К их разочарованию оно оказалось всего-навсего небольшим карстовым озерком. Висман обошел его кругом за пять часов. Продолжая путь в восточном направлении, экспедиция вышла к реке Луби, а затем к более крупной реке Луби-Лаш. С радостным изумлением немецкие исследователи узнали, что у этой реки есть и другое название — Санкуру, в котором ясно угадывалось Санкорра — предмет стольких сказок, гипотез и предположений. Собранные ими сведения говорили о том, что Лубилош образуется слиянием реки Луберанзи и Лвемби. истоки которых в свое время видел Камерон. Дальнейшее продвижение на восток привело путешественников в долину Ламами. В апреле 1882 года экспедиция вышла к Луалабе и переправилась через реку, прибыла в Ньянгве. Отсюда Поге вернулся вместе с Мукенге и его людьми в страну Башиланге, и затем отправился обратно в Анголу, куда добрался тяжело больным. Он умер 17 марта 1884 года в Луанде. Висман же из Ньянгве двинулся обратной дорогой невольничных караванов в Танганьике, оттуда на восточное побережье, куда прибыл в ноябре 1882 года. В апреле следующего года он уже делал доклад о результатах экспедиции на заседании Африканского общества в Германии. Подробное описание своего «Трансафриканского путешествия» Висман дал в книге «Под немецким флагом через Африку с запада на восток», изданной в Берлине в 1889 году. Экспедиция Поге Висмана во многом пополнила географические знания о южной части бассейна Конго. Она впервые открыла для науки обширную территорию между Касаи и Лаумами. Следует заметить, что Поге и Висман были не первыми европейцами, прорвавшимися из Луамби на север. Незадолго до них, в 1880 году, в тех же краях, побывал престарелый португальский торговец Силва Порту. Однако сведения о его путешествии дошли до Европы запозданием, да и доставленные им данные не могли идти ни в какое сравнение с обильными географическими и этнографическими материалами экспедиции Поге и Висмана. Вскоре по возвращении из своего трансафриканского путешествия Висман стал планировать новую экспедицию, целью которой должно было явиться исследование Касаи. Фонды африканского общества в Германии были к тому времени сильно истощены, и оно не смогло оказать путешественнику материальную поддержку. Висман обратился со своим проектом к бельгийскому королю. Леопольд II разумеется, прекрасно осознавал значение разведки прямого водного пути из южной части бассейна Конго к уже находившемуся под контролем Международной ассоциации среднему течению Великой реки. Он охотно зачислил Висмана на службу ассоциации и предоставил в его распоряжение значительные средства. Помимо самого Висмана, в новой экспедиции приняли участие еще четыре немецких офицера. Лейтенант Курт фон Франсуа в качестве топографа и метеоролога, военный врач Людвиг Генрих Вольф в качестве антрополога, лейтенант Франц Мюллер, которому были поручены ботанические и геологические наблюдения, и его брат лейтенант Ганс Мюллер, а также несколько человек вспомогательного персонала. В январе 1884 года немецкие путешественники высадились в Луанде, где Висман в последний раз встретился с Поге вскоре после того умершим, и месяцем позже прибыли в Маланже. Отсюда экспедиция выступила в июле того же года, пересекла долину Кванго, и двинулась на северо-восток. Маршрут ее вначале большей частью совпадал с тем путем, каким возвращались из Луанды Щют и Бухнер. Затем на Чикапе Висман вышел на свою старую дорогу в страну Башиланге. Переправившись через Касаи, примерно в том же месте, что и в 1881 году, Он совершил небольшую экскурсию вверх по долинам реки и открыл находящийся на ней выше устья Чикапы восьмиметровый водопад, названный им именем Погге. В ноябре 1884 года экспедиция достигла резиденции вождя каламба Мукенге в долине луловы Неподалеку от деревни Мукенге была построена станция Лулуабург, Лулуабург. Спутники Висмана предприняли отсюда несколько радиальных маршрутов. Франсуа проник на юго-восток, в междуречье Лулвы и Луби, притока Санкуру, а Вольф на север, в междуречье Лулвы и Санкуру. В конце мая 1885 года Висман, франсуа Вольф и Ганс Мюллер, Франц Мюллер незадолго до этого скончался, в сопровождении любознательного Мукенге и его воинов отплыли вниз по Лулве и вскоре достигли места слияния Лулвы с Касаи. Касаи оказалась свободной от порогов, но плавание по ней затрудняли многочисленные мели. В некоторых местах где ширина реки достигала четырех километров, приходилось долго искать судоходный фарватер между низкими аллювиальными островами. Висман старался по возможности держаться правого берега, чтобы не пропустить место впадения Санкуру. Устье этого крупнейшего правого притока Касаи было открыто в середине июня. Продолжая спускаться по Касаи, Путешественники обнаружили, к своему удивлению, что река, вместо того, чтобы сохранять северо-западное направление, так очевидно должно было быть, если бы Касаи являлась, как предполагал Стэнли, верховьем руки, все больше отклоняется на запад. В первых числах июля флотилия Висмана прошла к Кванго, затем Фими. и, наконец, прибыла к месту впадения Касаи в Конго. В середине того же месяца немецкие путешественники были уже в Леопойд-Вилле. Экспедиция Висмана имела чрезвычайно важные географические результаты. Представление о тождестве Касаи и Руки настолько укоренилось, что для встречи Висмана кустью Руки был специально выслан пароход с продовольствием и другими припасами. Теперь же выяснилось, что Касаи впадает в Конго под названием Ква, что Санкуру, Кванго и Фими — ее притоки, и, следовательно, Касаи собирает воды всей юго-западной части бассейна Конго. Висман и его спутники — не только установили принципиальную схему гидрографической системы Касаи, по существу открыв эту систему как географическое целое, но и довольно точно нанесли на карту весь пройденный путь, в том числе среднее и нижнее течение Касаи от места впадения Лулвы до устья, а также нижнее течение Лулвы Было картографически зафиксировано положение устьев других крупных притоков Санкуру, Лванге, Кванго, Хими. Франсуа выполнил первые измерение расходов воды в Касае. Весьма богаты были собраны экспедиции этнографические и естественно-исторические материалы. Описание этого путешествия и его научных результатов, Составило содержание объемистого совместного труда Висмана, Вольфа, Франсуа и Мюллера во внутренней Африке, опубликованного в Лейпциге в 1888 году. Исследования экспедиции Висмана были существенно дополнены Людвигом Вольфом, который вскоре по прибытии в леопольд Леопольдвиль был назначен начальником новой экспедиции. имевший целью закрепление позиций независимого государства Конго в бассейне Касаи. В конце 1885 года эта экспедиция на пароходах Стэнли и Ан-Аван поднялась по Касаи и Лулве до устья Лвебу и оттуда сухим путем достигла Лулуа-Бурга. В январе-марте 1886 года Вольф на борту Ан-Аван поднялся по Санкуру до крайнего предела судоходства водопада, названного позднее его именем. Немецкий путешественник побывал также в низовьях левого притока Санкуру Луби, а на обратном пути открыл и частично обследовал правый приток Лубефу. Эта река имела и второе название Ломами. ввиду чего Вольф принял ее за ломами Камерона. Вернувшись на Касаи, Вольф встретился в апреле 1886 года с вновь прибывшим в Центральную Африку Висманом. Они совершили совместное плавание по Касаи выше устья Лулвы и установили, что судоходный Бьев протягивается еще на сотню с лишним километров и заканчивается семиметровым водопадом, которому было присвоено имя Висмана. После этого Вольф вернулся в Европу, а затем принял участие в немецкой экспедиции в Того, где и умер в 1889 году. Отчет Вольфа об исследовании Санкуру и карта этой реки были опубликованы в сообщениях Петермана 1888 году.